Нередко также Маркс с друзьями встречались в соседнем кафе, где велись интересные беседы и споры на философские, политические и литературные темы. В первый же год пребывания в Брюсселе в семье Маркса поселилась и 22-летняя Елена Демут, которую мать жени прислала ей в помощь. Она стала добрым гением семьи Маркса, нежно любившим всех ее членов. Отныне все домашние хлопоты она взяла на себя». Все в доме безропотно подчинялись ее домоводческой диктатуре. Летом 1845 года Энгельс уговорил Маркса отправиться в Англию месяца на полтора, чтобы ознакомиться с английской научной литературой и изучить социально-экономические условия в этой стране. Первый же день пребывания в Лондоне Энгельс и Маркс отправились посмотреть парламент. Сколько крови пролили англичане, чтобы добиться парламентаризма, «Считаю, что в этом гарантия справедливости, благоденствия, счастья народа», сказал Карл, рассматривая вестминстерское аббатство. «Здесь рядом с суровой усыпальницей королей и героев высится серый мрачный парламент». Маркс и Энгельс медленно вошли внутрь. Зал заседаний парламента вмещает не более половины всех депутатов. В большие парламентские дни, когда випы-загонщики сзывают депутатов, немало парламентариев толпится в проходах и дверях или занимает места на галереях, предназначенных для посторонних и прессы. Архитектор поставил депутатские трибуны вдоль длинных стен, чтобы депутаты правительственной партии и оппозиции сидели лицом друг к другу. Партийные организаторы, иной раз пользуясь неудобствами зала, подготовляют коварные замыслы, Перед голосованием по незначительному поводу, когда правительственная партия беспечно отсутствует, не предвидя для себя опасностей и подвохов, ловкие загонщики под строжайшей тайной мобилизуют силы оппозиции. Заслышав красноречивый гонг, к месту боя, в зал, в неожиданно большом числе сходятся спрятанные до того по квартирам, кабинетам, соседним ресторанам депутаты-оппозиционеры. В панике мечется, отыскивая своих, загонщики правящей партии. Если в течение четверти часа они не противопоставят вражескому натиску свои голоса, кабинету грозит падение. Затянутых коврами и портьерами в залах палаты лордов особенная тишина и дорогостоящий комфорт аристократических лондонских клубов. В мягких креслах дремлют древние старцы. Мимо представителей голубой крови, Бесшумно скользят лакеи. На застекленных полках многоэтажных шкафов прекрасной библиотеки и в Софьяновых гробах-переплетах бумажный прах сотен тысяч протоколов, отчетов, речей давно исчезнувших людей. ту же в читальне грозное предупреждение истории. Свиток, скрепленный сотнями разнообразных подписей. Смертный приговор Карлу Первому. В Лондоне Фридрих познакомил Карла с вождями Союза Справедливых, настоящими, как он выразился, людьми. Часовщик Иосиф Моль, превосходный оратор, умевший быть также и превосходным слушателем, сапожник Генрих Бауэр, суровый на вид, но сердечнейший человек, и Карл Шаппер, упорный и бесстрашный студент, зарабатывающий на хлеб то как наборщик, то как учитель. Они произвели на Маркса сильное впечатление – Эти три немца были закалены самой жизнью, испытавшей их на постоянной борьбе в тайных рабочих обществах. Они бежали в Англию, где объединяли не только немцев и сгнанников. Союз принимал все более интернациональный характер. Большое влияние на немецких рабочих в Англии имели книги Вейтлинга и выступления чартистов. После недолгого пребывания в британской столице Энгельс и Маркс отправились в Манчестер. Многое заинтересовало Маркса в большом текстильном городе, но особенно пристрастился он к большой общедоступной библиотеке, старейшей в Европе, носящей имя крупного манчестерского мануфактуриста Хэмфри Четтама. Здание библиотеки – одно из древнейших в городе. В XII веке это был замок, превращенный затем в монастырь, В годы Английской революции в нем размещались арсенал, тюрьма и казарма. Маркс подолгу любовался архитектурой библиотеки, причудливо сплетавшей стили ранней и поздней готики. Книгохранилище было размещено в бывших кельях монастыря и даже в пределах часовни. До середины XVII века книги, согласно завещанию Четтема, были прикованы к полкам цепями, чтобы их не расхищали.